Космическая Одиссея 2001 года. Ожидания и реальность. Сандэй Таймс, 24 декабря 2000 года. Журналисты в Великобритании, а вообще-то и во всем мире, с трудом отличают авторов фэнтези от авторов научной фантастики. В их блокнотах я записан как «Можно спросить про НФ». Когда на знаменитом марсианском метеорите ALH 84001 обнаружили что-то, что могло оказаться следами жизни, за комментарием пришли ко мне. Правда, с учетом того, что у них было примерно 12 секунд на мои слова, это ничего не помешало. В течение 12 секунд экспертом может быть любой человек, учившийся на журналиста. Этот текст меня попросили написать по похожим причинам. Теперь я могу немного его отшлифовать. Вся техника успела сильно или не сильно устареть. В этом проблема будущего. Оно не живет долго. Впрочем, это журналистика. Она не обязана вечно оставаться верной. Только до завтрашнего утра. Но мне понравилось это писать. Бам-бам-бам-дим-дон-дим-дон-дим-дон-дон. Таких фантастических фильмов еще не снимали. Да и приблизились к этому уровню немногие. Тут не видны были никакие веревочки, все выглядело как положено. Даже диалоги работали, хотя порой создавалось ощущение, будто герои пытаются продать друг другу страховку. Они не говорили «Сдохни жуткой смертью», они говорили «Как поживает ваша очаровательная дочь?» И с научной точки зрения все было отлично, в космосе было тихо и просторно. Он был полон жуткой удушающей тишины и звуков человеческого дыхания. Это было великолепно. Нас зачаровал фильм. Несколько минут мы просто смотрели, как космический корабль причаливает к космической станции. Никаких взрывов, никаких чужих, никаких выстрелов. Просто величие. И технология, отточенная до стадии балета. Эх, я помню этот космический корабль. В те времена у нас были настоящие космические корабли. Не то, что сейчас. Если подумать, сейчас их не так и много. «Я вырос, думая, что увижу первого человека на Луне. Мне и в голову не могло прийти, что последнего я тоже увижу. Мы думали, что на Луне будет база, оттуда мы полетим на Марс. В 1968 году будущее было другим. Оно было чище, людей там было гораздо меньше, и еще оно казалось старомодным. Мы думали, что будущее понесет нас вперед, как огромная волна. Мы думали, что увидим ее». А вместо этого она затекает нам под ноги и постепенно доходит до ноздрей, пока мы заняты другими делами. Мы живем в научно-фантастическом фильме и сами этого не замечаем. Да, базу на Луне мы так и не выстроили, потому что космическая гонка оказалась только безумным придатком международной писькомерки. Поэтому исследования космоса мы оставили летающим набором «Лего», а сами заполонили орбиту скучными спутниками, которые делают всякие скучные вещи. Помните трансатлантические телефонные звонки? Обычно они происходили на Рождество, требовали огромной суммы денег и долгих технических переговоров, а потом мы еще кучу времени тратили на вопрос «У нас темно, а у вас?» и долго удивлялись, что в одно и то же время, времени может быть, два. А недавно я позвонил домой, пока гулял по австралийскому Перту. Спросил, как поживает кошка. Я просто набрал номер. Ничего интересного. Даже не спросил, темно ли у них. За цену очень дешевого видеомагнитофона теперь можно купить маленькое GPS-устройство, которое поможет найти нас в любой точке планеты. Вы читали долготу? Чувствовали волнение человека, пытающегося определить, где он находится? А теперь маленькая черная коробочка справляется с этим куда лучше любого специалиста с секстантом и хронометром. Скучно. Даже моя машина знает, где находится. И приятным голосом, примерно как сестра Эала, ведет меня по Суиндену. Больше мы никогда не потеряемся. А прогнозы погоды, вы помните? Они больше походили на лотерею, чем на более-менее точное описание того, что случится. «Скука, скука, скука!» Научная фантастика стала правдой. Артур Кларк оказался убедительным и проницательным адвокатом спутниковой технологий и превратилась в рутину. «Мы держим в руках мощь, о которой великие императоры могли только грезить, и говорим «О, в Диксенсе распродажа! Всего 69,95!» Что же теперь не так в фильме «Космическая Одиссея» 2001 года? Вовсе не надпись «Пан ААМ» на борту космического корабля. Компании приходят и уходят, и даже не Леонард Росситер, который ходит по кораблю в черно-бело-вишневом, как в шестидесятые Проблема в отсутствии клавиатур. Доктор Хейвуд Флойд достаточно важный человек, чтобы иметь собственный лунный шаттл. Однако он пишет ручкой. Где его портативный компьютер? Где гарнитура? Вы хотите сказать, что он не постоянно на связи? Почему он не орёт? Алло, я на шаттле! А что это за видеофон компании «Белла»? Что? Вы хотите сказать, что у них по-прежнему есть телефонные будки? Я не сразу соображу, сколько компьютеров у нас есть. Но самое удивительное то, что три... 3... нет, четыре... 4... Да нет... Пять настоящих чудес техники по стандартам 60 пылятся в шкафу или разобраны на запчасти, потому что они безнадежно устарели. У меня, как и у многих людей, есть несколько ящиков, набитых новейшими технологиями, которые мгновенно потеряли всякий смысл. Даже я, а по возрасту я мог бы быть уже дедушкой, я бы говорил детям, видите, луну в небе, мы там побывали, пользуюсь ими более-менее непринужденно. Я вырос, читая о них, но я страдаю от другого проявления футура шока. Меня удивляет, что у нас до сих пор нет хорошей системы распознавания голоса, хотя бы такой, как у Эала. Научная фантастика предсказала эру компьютеров. Если вы достаточно глубоко закопаетесь в старые журналы, вы рано или поздно обнаружите, что она предсказала что угодно». Если швырнуть в доску тысячу дротиков, несколько штук обязательно попадет в мишень. Есть даже несколько упоминаний чего-то похожего на интернет. Но удивительнее всего оказалось то, что компьютеры используют не новые сверхлюди, а все те же самые старые глупые человеческие существа, какими мы всегда были. Они в основном пользуются технологиями вовсе не для получения образования. Они смотрят порно, играют в игры, болтают и совершают кражи. «Мы все делаем неправильно. Мы получили все эти новые технологии и плохо с ними обходимся. Это к лучшему, потому что сама мечта выглядит как-то подозрительно. Это всемирное сообщество, если вы знаете американский английский». Это отличный бизнес-инструмент, если вы в правильном бизнесе, в том, который не приносит ничего, кроме убытков. Это объединяет людей, если ваша идея о социальном взаимодействии — корзина, полная спама от людей, обладающих социальными навыками дохлой свиньи. Это отличный способ образования, если вы хотите научиться вставлять чужие работы прямо в свои рефераты. Мы — электронные пятикантропы. Мы проснулись на заре электронной эры, И увидели в светлеющем небе огромный черный прямоугольник. Мы тянемся к нему с вопросами, «А вап тут работает? А переспать с ним можно? А другой цвет есть? А так дешево, потому что в следующем месяце выходит «Монолит-2» со встроенным электронным помощником. А переспать с ним можно? Видите, тут написано «Заработайте миллион, сидя на заднице». А этих свиней по голове можно? А переспать с этим, кстати». Как и пятикантропы которые впервые видят палки, камни и огонь, мы часто тычем сами себя в ногу, случайно роняем камни на детей, пытаемся переспать с огнем и так далее. Нам еще нужно научиться с этим обращаться. Куда нас это заведет? Мы не знаем, потому что мы снова стали пяти кантропами. А если пяти попытаются предсказать будущее, они придумают разве что свиней побольше. «Мы не знаем, что нам принесет новая волна технологий, потому что она пока достает нам только до колен, и мы не привыкли к ней. Так что мы постоянно пробуем и отбрасываем идеи. Читать книги с экрана? Кажется, это нам не подходит. Но уже появилась электронная бумага. Может быть, вы предпочли бы иметь на полке только одну книгу, которая выглядит как книга, И листается, как книга, но при этом может стать любым из тысяч романов, которые вы выберете с помощью маленькой клавиатуры на задней обложке. Но это тоже мысль пятикантропа. Сейчас рождаются технологии, которые могут сделать нас равными богам, хотя бы самым невзрачным. В фильме обезьяна-человек бросает в воздух кость, которая не падает. Ему повезло. «Мы швыряли тысячи костей». И они все падали, часто там, где мы их не замечали, часто на головы другим людям. Вода поднимается, на этот раз буквально. Все больше и больше людей пытаются уместиться на все меньшем и меньшем пространстве. Мы не убиваем планету. Она восстанавливалась после куда худших катастроф. Но кости все еще падают, и мы можем не пережить их падение. Нам пока не хватает разума. Даже без космических кораблей мораль фильма верна. так же, как была верна в том будущем. Обезьяна людям надо научиться быть людьми, и неплохо было бы сделать это побыстрее.